все, что нам нужно. Когда Ниверфель вернулась в квартал дегустаторов, она уже с ног валилась от голода. За пять часов великий дворецкий не съел ничего, кроме десятка оливок, засохриного граната и пары перепелиных яиц. И Ниверфель досталась покрупиться каждого блюда. Теперь она понимала, что дегустаторам следует бояться не яда, а голодной смерти. А засохриный гранат был ещё посыпан какой-то пряностью. Наделившей Ниверфель необычайно острым зрением. Это отвлекало, она чувствовала себя совой, проснувшейся раньше срока. К счастью, тарелка обычной каши после всех деликатесов, она показалась Неверфол невероятно вкусной, заполнила сосущую пустоту в желудке и усмирила головную боль. Едва Неверфол отложила ложку, Леодора повела ее на экскурсию по кварталу дегустаторов, попутно знакомя с местными правилами. Нам отвели целое крыло дворца, объясняла она. Вход тщательно охраняют, чтобы сюда не проник никто, кроме дегустаторов и слуг. По коридорам и вправду неслышно скользили слуги в белых ливреях, все свежливо сонными лицами. Вот здесь ты будешь проводить большую часть свободного времени. Леодора открыла дверь в красивую комнату, где лежа на подушках болтали, читали и играли в настольные игры шесть человек. За следующей дверью скрывалась узкая комната в которой было темно от алых драпировок. Всю обстановку составляли кушетки. Лежавшие на них люди курили, поблескивавшие в полумраке кальян высотой с Неверфел. В воздухе висел густой ароматный дым. Неверфел узнала этот запах. Он сопровождал Леодору куда бы та ни пошла. В горле странно защекотало, и Неверфел отшатнулась, зажимая нос. Это духи. В комнате распылили духи. «Все в порядке, заверила ее Леодора. Мы добавляем каплю в смесь для кальяна. И аромат успокаивает. Поначалу некоторым дегустаторам бывает трудно уснуть, и кальян помогает. Ниверфель упрямо зажимала нос, пока Леодора не закрыла дверь. И только тогда решилась опустить руку. Спокойствие это хорошо, но она не хотела, чтобы ее успокаивали насильно. Впрочем, дегустаторы жили в постоянном страхе, и кто знает, как она заговорит, проработав не один день. Надоедливый приторный запах проникал даже сквозь запертую дверь. Неверфел обратила внимание на бледные ногти Леадоры. ее стеклянный взгляд, и вдруг поняла, что ей необходимо подышать свежим воздухом. Комната отдыха, конечно, была уютной, но спёртая атмосфера напоминала клетку для животных, которых никогда не выпускают побегать. А мне можно выйти? Наружу? Леодора смотрела на Неверфел так, будто ей в жизни не задавали подобных вопросов. Теоретически, да. Квартал дегустаторов находится внутри дворца. Тебе позволено гулять по дворцовым садам и дворикам, а в запретные места ты при всем желании попасть не сможешь. Но зачем тебе уходить отсюда? В квартале дегустаторов есть все, что нужно, и самое главное тут безопасно. Но если я захочу, то могу уйти?» не унималась Неверфель. Если у меня останется время после работы. Леодора долго колебалась прежде чем кивнуть. Можешь. Но я очень не советую тебе покидать квартал дегустаторов Неверфел. Дело даже не в опасности, которой ты себя подвергнешь. Дело в том, что ты можешь увидеть во дворце. Неверфел, непонимающе уставилась на Леодору. Та вздохнула и пояснила: "Неверфел, лицо твое единственное богатство. Только благодаря ему ты до сих пор жива. Ты ведь знаешь об этом". Неверфел кивнула, боясь того, что сейчас услышит. И как ты думаешь, что случится, если ты увидишь что-нибудь, о чем не сможешь забыть? Что-нибудь ужасное, что навсегда отпечатается на твоём лице. Леодора наклонилась к Ниверфель и тихим ласковым голосом продолжила: «Твое лицо будет безвозвратно испорчено, и ты потеряешь всякую ценность. Прости, но ты должна понимать, что на кону твоя голова. Леодора выпрямилась и пошла дальше по коридору. Ниверфель затравленно осмотрела ей вслед. Подождите, госпожа Леодора!» С отчаянием окликнула она главного дегустатора. Можно мне хотя бы бумагу и чернила? Я напишу сыроделу Грандиблю и виноделу Чилдерсину. Письма здесь тоже не приветствуются, мягко ответила Леодора. Дегустаторы по долгу службы слышат много того, что не предназначено для чужих ушей. Но мне нужно узнать, все ли в порядке с мастером Грандиблем. Нерфэл не могла скрыть охватившее ее разочарование. А еще моя подруга Зоиль Чулдерсин, я хотела убедиться, что с ней ничего не случилось. Ниверфел, со вздохом перебила ее Леодора. Позволь спросить. Ты хочешь, чтобы следствие читало твои письма и ответы на них? А они будут читать. Ниверфел совсем пала духом. При упоминании следствия ее до сих пор пробирал холод. Не волнуйся. Всем, кто заявлял о своем праве на тебя, мы сообщили о твоей новой должности. Мастер Грандибль, Чилдерсина и мадам Опелин знают, что ты жива, здорова и отныне служишь его превосходительству. Сердце Ниверфела затрепыхалось как птица со сломанным крылом. Такерстиль говорил правду. Мастер Грандибль не забыл о ней. А потом до Ниверфела дошёл смысл последних слов госпожи Леодоры. Вы сказали, мадам Опелин? Мадам Опелин тоже хотела меня выкупить. А ты не знала? После того, как тебя в первый раз арестовали, мадам Опелин хотела взять тебя в ученицы, но Максим Чэлдерсин ее опередил. После пира она снова попыталась, но ее прошение отклонили. Но политика, сплошная политика. Постарайся держаться от нее подальше и прислушайся к моему совету. Отдыхай и ни о чем не думай. Ниверфель послушно поплелась в комнату отдыха, где несколько раз потерпела поражение в шахматах. Фигуры её совершенно не слушались и ходили как попало. В конце концов она махнула рукой и вернулась к себе, чтобы побыть в одиночестве. Мадам Опелин хотела, чтобы Неверфейл поручили её заботам. Вот только зачем? Чтобы защитить её или наказать за кражу? Кто-то пытался меня утопить. Напомнила сама себе Неверфель и сжала голову ладонями, селись унять гул рос мыслей. Кто знал, что ее отправили в подвесную тюрьму? Следователи, Чилдерсины и создательница лиц. Перед внутренним взором Неверфель возникло кошачье лицо мадам Апелин, миндалевидные глаза, блестящие как цветное стекло, совершенный изгиб холодных губ. Но в следующий миг его затмило воспоминание о другом лице, полном печали и любви, которое Ниверфель мельком увидела в их первую встречу. В голове Ниверфель образ мадам Апелин состоял из разрозненных осколков, и те никак не хотели складываться в единую картину. Она твердо знала, что как-то связано с создательницей лиц, чувствовала это с их первой встречи. То лицо не предназначалось для чужих глаз. Оно тронуло Ниверфель до глубины души, задев неведомые струны. При мысли о нем... Сердце Неверфел наполнялось теплом, тоской и сладкой болью. Ей на ум пришли странные совпадения. 7 лет назад, когда мадам Апелин представила коверне свой трагический набор, я неизвестно как очутилась в сырных туннелях мастера Грандибля. Возможно ли, что с мадам Апелин случилось что-то ужасное, вдохновившее ее на создание целой галереи страдающих лиц? И возможно ли, что это имело какое-то отношение ко мне? Неужели мадам Опелин присутствовала в утраченном прошлом Неверфел? Когда они встретились, создательница лиц ее не узнала. Но ведь в то время она носила маску, а когда при весьма постыдных обстоятельствах маску сорвали, мадам Опелин лишь повторяла, как заведенная "Невозможно, невозможно". Не исключено, конечно, что она испугалась при виде моего странного лица. Но вдруг она все таки меня узнала, и потому была так потрясена. Ниверфель мысленно вернулась к лицу, открывшемуся ей на пороге сырных туннелей. Улыбка, за которой таилась огромная усталость, доброта и печаль в изумрудно-зелёных глазах. У мадам Апелин зелёные глаза, и у меня зелёные. Это что-то значит? На все мучившие Ниверфель вопросы мог быть только один ответ. Но когда она пыталась его сформулировать, желудок подкатывал горлу, словно она сидела в утлом суденышке, дёнышке, попавшем в ловушку большой волны. Лодка кренилась над темной водой, а Ниверфел не могла заставить себя посмотреть вниз. Максим Чилдерсин обещал помочь Ниверфел разузнать о ее прошлом, но теперь она даже не знала, встретятся ли они вновь. Могущественный патриарх Виноделия, обладавший огромной властью, покрыл себя позором и едва не лишился головы, и все из-за ее необдуманных действий. Ниверфел сильно сомневался, что после случившегося Чилдерсин ради нее шевельнет хоть пальцем. Пусть даже ее тайна и не давала ему покоя. Значит, она осталась одна. Или нет. Ниверфел вдруг вспомнила записку, которую нашла накануне. Подгоняемая Надеждой, она подбежала к кровати и откинула покрывало. Шкатулка исчезла, но вместо нее там лежали бутылка чернил и пять листов бумаги. К ним прилагалась записка: "Прячь чернила, чистую бумагу и письма под матрасом. Письма доставят адресатам. Читать их никто не будет. Ответные письма положат туда же. За пределами квартала дегустаторов, держись подальше от Бекасива-дворика, Каланадомиломорс и зала орфистов. Там ты будешь отлично мишенью для убийц. Мы будем смотреть в оба, но больше сделать ничего не сможем. Ниверфель не знала, что и думать. Столь скорое появление чернил и бумаги не могло быть совпадением. Либо Лиадора передумала, либо кто-то подслушал их разговор и сообщил неизвестному благодетелю Ниверфель о ее просьбе. То есть за ней следили. Последняя мысль и пугала, и успокаивала. Словно невидимая рука подхватила ее и не дала упасть, когда она оступилась. Ниверфель понимала, что у нее нет причин доверять автору записок. Все это могло быть очередной ловушкой, но отказаться от возможности послать весточку мастеру Грандиблю и мастеру Челдерсину было выше ее сил. В следующий час она роняя клякса, и теряя буквы, подробнейшим образом описывала свои злоключения только о ловушке для клиптомансера, Ниверфел умолчала, сообразив, что разглашение этой тайны навлечет смертельную опасность не только на ее голову. Дождавшись, когда чернила высохнут, она сложила оба письма и поколебавшись, снова потянулась за бумагой. Дорогой друг, спасибо. Кто ты? Спрятав все под матрас, Ниверфел села на кровать и принялась взволнованно раскачиваться. Ее снова одолевали вопросы, требовавшие немедленного ответа. Такси здесь я ничего не узнаю. И я не могу просто ждать, пока меня убьют, наконец воскликнула она. А если я буду бездействовать, рано или поздно это случится. У стражников, охранявших квартал дегустаторов, имелись весьма подробные инструкции на случай, если кто-то посторонний попытается проникнуть внутрь задерживать тех, кто покидает квартал. У них приказа не было, и потому, когда самая юная из дегустаторов выскользнула из золотых дверей и решительно направилась в сторону свободных для посещения внутренних двориков, где встречались и плели заговоры вельможи, которым благоволил великий дворецкий, никто из стражников и бровью не повел. Эскапада Неверфел не осталась незамеченной. Пара глаз скользнула по ней с напускным равнодушием, но когда она скрылась из виду, обладатель этих глаз немедленно последовал за ней.